«Да ладно!» — не поверил Шарри. Затем закатил глаза и сладострастно причмокнул. «Хорошо бы из империи! Они в постели прям огонь настоящий!» Эвелину передернуло от отвращения. А Далеон с любопытством посмотрел на товарища. «А ты-то откуда знаешь?» — весело спросил он. «Поди опять?» — бредник, из младших гончих наслушался. «Они любят!» пресечинить что-нибудь о своих подвигах. Мальчишки, что с них взять? Я думал, ты поумнее будешь. — А я и есть умнее, — недовольно возразил Толстяк, несколько тушуясь. — Была у меня когда-то деваха из империи. В постели ураганы, землетрясения. Словом, все напасти младших богов. — Да неужели? Одними уголками губ улыбнулся Делеон. И почему, интересно, я об этом не знаю. Или ты скрывал ее от гончих Не скрывал, — окончательно смутился мужчина и раздраженно дернул за цепь, в очередной раз заставив пленника захрипеть и упасть на колени. Да Леон поморщился, а его собеседник тем временем продолжил, тщательно подбирая слова. — Просто подумал, что тебе это будет неинтересно. Все ж... — Личное дело. — Ты всерьез полагаешь, что в личные дела старший гончий никто не смеет вмешиваться? Издевательски переспросил Далеон и с легкой угрозой в голосе произнес. — Смотри, Шари, ты мой друг, и тебе многое прощается. Но не переходи за грань, иначе даже мне не удастся уберечь тебя от судилища. Ты знаешь, как оно обычно происходит? «Ничего приятного!» «Да что я такого сделал-то?» Не выдержав, взорвался толстяк. Переспал пару раз с девчонкой. Та утверждала, будто из империи, из ихней столицы. Как ее? Даргон, что ли? Откуда я знаю, врала или нет? Может, цену себе набивала? «Сразу бы так!» Спокойно отреагировал Делеон на вспышку негодования своего товарища. «Нечего меня заставлять беспокоиться о пустяках» думать о всяких нехороших вещах. Эвелина нахмурила лоб. Она не поняла, на что намекал незнакомец. А вот Шарри, похоже, без особых проблем, уловил мысль приятеля. «Ты что?» — задохнулся он от волнения. «Ты в самом деле мог бы заподозрить меня в измене?» да Далион не стал отвечать на этот вопрос. Но потому как хищно он усмехнулся, Эвелина поняла, Не только мог бы, но уже заподозрил. Происходящее нравилось ей все меньше и меньше. «Ладно, не будем о грустном», — великодушно замял Далеон неприятный разговор и перевел задумчивый взгляд на небо. Солнце не так давно село. По земле расползались мокрые и влажные щупальца белесого тумана. Между деревьями поселился мрак, пока... Не Несмелый, но еще немного и станет окончательно темно. — Может, того? — тоскливо спросил Шари. — Кончим ее и домой? Чего луны-то ждать? — Пусть все будет по правилам, — терпеливо разъяснил Далеон. — Они не нами придуманы, не нам их и нарушать. Лучше костер разведи. — А я твою пленницу подержу. Эвелина сжалась от ужаса. Если незнакомцы в самом деле решат запалить огонь, то ее укрытие будет раскрыто. Вряд ли они пройдут мимо такой кучи дров. Но, к ее удивлению, Шарри даже не посмотрел на валежник. Просто прищелкнул пальцами, и ближайший трюхлявый пень ярко заполыхал. «И когда ты только научишься силу беречь!» — недовольно покачал головой Делион. Магия никогда не была твоей любимой наукой, чтобы так легко разбрасываться заклинаниями. — Да ладно! — захохотал Толстяк, довольный произведенным эффектом. — Чего нам опасаться? Раз в год можно и покрасоваться. Тем более ты меня в обиду не дашь.